но тот, осклабившись и показывая кривые жёлтые клыки, ответил: "Ну да, менты его арестовали, а потом, чтобы не возиться, и кокнули. Хороший маньяк это мёртвый маньяк. Причём, чем быстрее мёртвый, тем лучше. А так тишь да гладь да Божья благодать". В напряжении, смотря на спящего сигиографа, Лера вдруг поняла, что боится этого чедушного, но такого опасного и явно хитрого субъекта, субъекта, который по всем параметрам подходил на роль маньяка. В особенности, если подозреваемый-то ложный, а настоящий маньяк ушёл от ответственности, добавил он вдруг. А Лера выпустила из рук манжетку. Ложный? переспросила она трясущимся голосом. Вы что-то знаете? Вам известно, кто на самом деле убивал Географ снова оскабился. Ничего я не знаю. Просто всякое болтают мои кореша. Понятно, что менты тогда твоего папку подставили. Им были нужны быстрые результаты. А чтобы всё наружу не вышло, его и кокнули, инсценировав самоубийство. Потому что мёртвому maniak показаний дать не может. С размаху сев на колчиногую табуретку, Элера почувствовала, что её бросает в жар. Она ведь всегда задавалась вопросом, от чего отец повесился в сезо. И считала, что то ли от отчаяния, то ли находясь в состоянии временного помутнения рассудка, потому что именно его самоубийство дало возможность закрыть дело, повесить на отца все убийства маньяка и, что важнее, презентовать общественности и начальству результат. самоубийство, которое могло вполне оказаться убийством. Лера поняла, что заплачет и понимая, что делать это на глазах киографа точно не надо, изо всех сил постаралась сдержаться. Что это для тебя шок, Лера Кукушкина? Ну, понимаю. Для меня бы тоже было шоком. Ну ладно, что ты тут притащила? Ты что это у Штукенцеу мне подарить намереваешься? неимоверным усилием, взяв себя в руки, Лера несколько дрожащим голосом произнесла: "Хотите получить ещё 1000 долларов?" Географ хохотнул: "Кто же не хочет, Лера Кукушкина? Тогда ответьте на несколько вопросов на детекторе лжи. Они касаются событий тех лет". Внезапно географ засуетился, и Лера моментально обрела прежнее хладнокровие. Глаза Юрия Анатольевича забегали, руки затряслись, а пломбы исчез. Нет, не могу. Мне надо по делам. И вообще, забирай ты свои деньги. И он стал совать ей пачку долларов обратно. Географ попытался уйти с кухни, но Лера преградила ему путь и жёстко произнесла, чувствуя, что вот-вот поймает того, за кем сюда собственно и приехала, сюда. в свое прошлое. Что вот он виновник всех бед, подлый и маньяк. Это вы, признавайтесь же, это вы. Географ как-то съежившись, пряча глаза, стал юлить, бормотать нечто несуразное и в один момент из уверенного типа превратился в жалкого, перепуганного, трясущегося старика. Лера, схватив его за острые костлявые плечи. как следует тряхнула и не испытывая к этому субъекту ни малейшей жалости, отчеканила: "Говорите правду". Она была уверена, если географ откажется, она прибьёт его на месте. Нет, не прибьёт, однако заставит его поведать всё, что он знает. А то, что он что-то знал, было очевидно. Тот же вдруг захныкал и простонал: Ну отпустите меня, пожалуйста. Да, это я убил, я. Оттолкнув это ничтожество от себя, Лера посмотрела на человека, который разрушил её жизнь. Вот он, истинный убийца. Все эти годы, спивавшийся и по этой причине вероятно не способный совершать новые преступления, к счастью, не способный. Георгий уже сидит на полу, конючил. Но ну, не хотел я убивать, но так получилось. И вообще я старый, больной человек, который не отдаёт себя отчёта о том, что делает. Лера включила на ноутбуке диктофон и, не приближаясь к географу, сурово произнесла: "Говорите, что знаете. Ну, живо". Географ молчал. И тогда Лера, подойдя к нему, склонилась и по слогам произнесла, глядя тому прямо в налитые кровью глаза: Говорите, географ затараторил. Ну, алкоголик я что тут такого? Понятно, что мне деньги всегда нужны, а то, что у бабки их полно, я знал. Она же всех местных алкашей водяры обеспечивала. К ней хоть в три ночи приходи, она тебе продаст по тройной цене, конечно, за то качество хорошее и точно не паленое. Ну и самогонку она тоже делала, мастерицей была. не понимая, о чём завёл волынку географ, Лера его прервала. Об убийствах своих говорите. Тот захныкал. Ну, я рассказываю, то, что у бабки были бабки, все знали, поэтому круг подозреваемых был большой, опасность для меня была минимальная. Ну я прихватил с собой нож, однако у неё на кухне тисак заприметил. Над плитой висел Поди, бабка его там специально держала, чтобы от своей клиентуры, если что, обороняться. Не ведала, что именно её им и пришат. Он везгливо хихикнул, от чего сделалось только ещё более жутко и мерзко. Ну, я сначала попросил взаймы, но она отказала, а потом ещё стала меня костерить. Ну, алкаш и что с того? У бабки и муж, и оба сына тоже алкаши. К чему же из-за этого человека унижать? Понятно, что тут любой бы не выдержал. Однако я ведь уже знал, что порешу её. А тут этот тесак мой взгляд так приковал. Ну, замахнул я её по башке прямо в лоб, когда она меня материть продолжала. Так хотелось, чтобы закончилось. Оно и закончилось. Лера, смотря на жалкое опустившееся создание, которая только что призналась в убийстве совершенно ей незнакомой старухи, потрясенно сказала: "Вы ее убили?" Географ, перестав вдруг скулить, произнес обычным, даже каким-то деловым тоном: "Натурально, и все деньги выгреб. А у нее жуть как много было, причем в основном в долларах. Старуха была не в промах." хранило сбережения в чемодане в своей спальне. Пришлось потом не сразу все спускать, чтобы подозрений не вызвать, а по частям. Ну а то, что Бабкина во младшего сына арестовали, потому что он сразу после меня к ней приперся и решил убитую мать дограбить, так это не мои проблемы. Этот дебил до сих пор срок на зоне мотает. Ему тринадцать лет строгача дали. Кажется, географ даже был отчасти горд за свой поступок, и связанные с ним последствия и не испытывал ни малейшего раскаяния из-за того, что ответственность за его жуткое деяние понёс невиновный, как и в случае с маньяком и отец Лера. А убийство маньяка произнесла наконец Лера в голове у которой ещё не укладывалось, что только что услышала исповедь убийцы. Говорите о них Географ, поднимаясь с грязного пола, заявил: "А что мне о них говорить? Что знал, уже сказал. Подставили твою во папку. Кстати, забавно, что когда бабкиного сынка осудили, я твою мать сы думал, ведь уже тогда шептали, что подлинный манек не он. Одинаковая у них судьба выходит". Заметив, что Лера ему не верит, географ уселся на табуретку. и самостоятельно стал накручивать себе на руку манжетку. Я такое по телеку видел, где надо на всякие вопросы неприлично отвечать. Типа, делал это или нет? Ну вот я сделал, бабку убил. Но, скажу честно, не раскаиваюсь. А к маньяку отношения не имею. Ты за кого меня принимаешь? Я что, больной? Лера в потрясении смотрела на географа, который явно не считал себя больным. Убив пожилую женщину и пребывал теперь после признания в отличном расположении духа. Вот ведь кто истинный монстр! Ты что там болтала о новой тысячи баксов? Ну, она мне пригодится. Хотя деньги вижу у тебя Лера Кукушкина из телевизора есть, причем не малые. Давай так, не тысячу, а две. Тебе что, жаль своему старому больному спившемуся учителю географии?